Глава третья. Двойное похищение. Полчаса спустя граф Дортигас и капитан Спаде возвращались по обсаженной вековыми буками дороге, которая тянулась вдоль ограды Хелтфул-хауса над правым берегом реки Ньюс. Они сердечно распростились с директором, заявившим, что он был весьма польщен их визитом, и поблагодарили его за любезный прием. Сотня долларов, оставленная на прощание в пользу служащих лечебницы, свидетельствовала о великодушии графа Дортигаса. Если благородство измеряется щедростью, то этот чужеземец был благороднейшим человеком. Можно ли было сомневаться в этом? Выйдя за железные ворота Хелтфулхауса, граф Дартигас и капитан Спаде обогнули ограду парка, такую высокую, что перелезть через нее нечего было и пытаться. Граф погрузился в раздумья, а его спутник, привыкший ожидать Обращение к нему хозяина тоже молчал. Граф Дортигас, остановившись посреди дороги, Смерил взглядом в высокую стену, за которой виднелся флигель номер семнадцать. Ты успел обследовать местность? — спросил он. — Конечно. — ваше сиятельство, — ответил капитан Спаде, делая ударение на титуле. — Ничего не упустил? — Ничего из того, что нам нужно. До флигеля легко добраться, ведь он стоит недалеко от ограды, и если вы настаиваете на своем плане... — Настаиваю, Спаде. — Несмотря на психическое расстройство... Тамарока. Несмотря ни на что. И если нам удастся его похитить, это уж мое дело. Ручаюсь, что как только стемнеет, я проникну за ограду парка Хелтфуллхауса, а затем в сад павильона номер 17, и никто меня не заметит. Через решетку... Главного входа нет с этой стороны. Но ведь с этой стороны высокая стена. И если даже ты перелезешь через нее, как ты перенесешь тамарока? А вдруг сумасшедший позовет на помощь или окажет сопротивление, или сторож подымет тревогу? Не беспокойтесь ни о чем. Мы просто войдем и выйдем через эту дверку. И капитан Спаде показала на узкую дверь в стене в нескольких шагах от них. Вероятно, этот выход предназначался для слуг, когда им надо было выйти на берег Ньюса. «Через нее мы проникнем в парк», — продолжал капитан Спаде. «И нам...» Не придется тащить с собой лестницу. Но дверь заперта. Ее можно отпереть. А разве внутри нет засовов? Я успел их отодвинуть, когда гулял по саду, а директор ничего не заметил. Приблизившись к двери, граф и Дортигас. Спросил, как же ты ее отопрешь? — А вот ключ, — ответил капитан Спаде. И он показал ключ, который успел вытащить из замочной скважины после того, как отодвинул засовы. — Лучше не придумаешь, Спаде, — сказал граф Дортигас. Устроить похищение, вероятно, будет не слишком трудно. Вернемся на шкуну. Часов восемь, когда стемнеет, ты сядешь в шлюпку и возьмешь с собой пятерых матросов. Да, пятерых человек достаточно, ответил капитан Спаде. Даже если проснется сторож, и нам придется его прикончить. Прикончить? — переспросил граф Дортигас. — Пожалуй, если это будет необходимо. Но я предпочел бы захватить его тоже и доставить на борт Эббе. Как знать, не выведал ли он урока часть его тайны. — Что верно, то верно. Кроме того, Рок привык к нему... А я не хочу нарушать его привычек. Игра в усмехнулся так выразительно, что капитан Спаде сразу понял, какая роль предназначена служителю Хелтфул Хауса. Итак, план двойного похищения был разработан, и, по-видимому, имел все шансы на успех. Если За до сумерек два часа никто не заметит, что из двери вытащен ключ, и засовы отодвинуты. Капитану Спаде с матросами легко удастся проникнуть за ограду лечебницы. Следует отметить, что за исключением Тамарока, находившегося под особым наблюдением, Остальные пациенты не требовали специального надзора. Они жили в палатах главного здания или во флигелях, расположенных в верхней части парка. Все складывалось так, что Тамар Рок и служитель Гейден, захваченные поодиночке, не смогут не оказать серьезного сопротивления, не даже позвать на помощь, и станут жертвами похищения, которое подготовил капитан Спаде по приказу графа Дортигаса. Иностранец и его спутник направились к маленькой бухте, где их ожидала шлюпка с Эббой. Шкуна стояла на якоре в двухкабельтовых от берега со свернутыми парусами в желтоватых чехлах, аккуратно принайтованными креем, как это делается на яхтах. На кормовом флагштоке не было никакого флага, только на гафеле грот мачты олел красный вымпел, слегка колеблясь от дуновения стихающего восточного бриза. Граф Дортигас и капитан Спаде сели в шлюпку, две пары весел в несколько минут доставили их на шкуну, и они по трапу поднялись на борт. Граф Дортигас тут же спустился в свою каюту на корме, а капитан Спаде остался на палубе, чтобы отдать последнее распоряжение. Дойдя до бака... Он перегнулся через фальшборт, ища глазами какой-то предмет, плававший на поверхности в нескольких саженях от шкуны. Это был небольшой буёк, который покачивался на волнах, вызванных морским отливом. Начинало смеркаться. Неясные очертания Нью-Берна медленно таяли на левом берегу извилистой реки, лишь черные силуэты домов вырисовывались на фоне неба, озаренного огненной полосой закатных облаков. На противоположной стороне его заволокли тучи, но они стояли высоко, и, казалось, нечего было опасаться дождя. К семи часам в Нью-Берне засветились окна домов, мерцающие огоньки нижних кварталов города отражались в реке длинными зигзагами, которые слегка дрожали от легкого ветерка, рыбачьи лодки медленно возвращались в бухточки залива. Одни ловили последнее дуновение ветра своими обвившими парусами, другие шли на веслах, рассекавших воду четкими мерными ударами, и звук этот разносился далеко вокруг. Проплыли два прохода, выбрасывая из труб снопы искр и клубы черного дыма, взбивая воду. Могучими лопастями колес, Между тем, как балансир паровой машины поднимался и опускался над спардеком, Ревя, как морское чудовище. В восемь часов вечера Граф Дортигас появился на палубе шкуны В сопровождении пожилого господина лет пятидесяти. Пора... Серке, сказал он. Я скажу спаде, ответил Серке. В эту минуту к ним подошел сам капитан. Готовься к отплытию, обратился к нему граф Дортигас. — Все готово. Постарайся, чтобы в Хелдфулдхаусе не подняли тревоги. И никто не заподозрил бы, что Тамарока и его сторожи перевезли на борт Эббы. «Где их, кстати, и не найдут, если придут искать», — вставил Серка. И он пожал плечами, весело расхохотавшись. «Все равно лучше не возбуждать подозрений», — возразил граф Дортигас. Шлюпка была готова к отплытию. Капитан Спаде с пятью матросами спустился в нее. Четверо грибцов взялись за весла. Пятый боцман Эфрондат, которому было поручено сторожить шлюпку, занял место у руля рядом с капитаном Спаде. — Желаю успеха, Спаде! — с улыбкой крикнул Серкё. — Действуй без шума! как влюбленный, который похищает свою красавицу. — Есть! — Лишь бы только Гейден... — Нам нужны и Рок, и Гейден, — приказал граф Дортигас. — Будет сделано! — крикнул в ответ капитан Спаде. Шлюпка отвалила от шкуны, моряки провожали ее взглядом пока она не исчезла в темноте следует отметить что ожидая ее возвращения на эбе не делали никаких приготовлений к отплытию по видимому и после похищения ее владелец не собирался покидать якорную стоянку ньюберна впрочем как могла шкуна выйти В открытое море. В воздухе не ощущалось ни малейшего ветерка. К тому же через полчаса должен был начаться прилив и погнать волны намного милю вверх по течению реки Ньюс. Поэтому шкуне не зачем было сниматься с якоря. Эбба находилась в двух кабельтовых от берега, но в сущности могла бы подойти поближе, так как глубина была здесь не менее пятнадцати-двадцати футов, что облегчило бы погрузку пленников на борт по возвращении шлюпки. Если этого не сделали, значит, у графа Дортигаса были причины не отдавать такого приказа. Шлюпка прошла расстояние до берега за несколько минут, никем не замеченная. Берег был безлюден, пустынно была и затененная огромными буками дорога, огибавшая парк Хелтфул-хауса. Закинув на берег Дрек, шлюпку прочно ошвартовали, Капитан Спаде и четыре матроса высадились, оставив боцмана на корме, и быстро исчезли в густой тени деревьев. Добравшись до ограды парка, капитан Спаде остановился, а матросы выстроились по обе стороны двери. После приготовлений, сделанных во время дневного визита, капитану Спаде Оставалось лишь вставить ключ в замочную скважину и толкнуть и дверь, если только за это время кто-нибудь из слуг не заметил, что засовы отодвинуты, и не запер их снова. В этом случае похищение было бы трудно совершить, даже если бы удалось перебраться через стену. Первым делом капитан Спаде приложил ухо, К створке двери. Не слышно было ни шума шагов, ни движения возле флигеля номер 17, ни один листок не шелестел на ветвях буков, окаймлявших дорогу. Стояла мертвая тишина, словно в открытом поле в безветренную ночь. Вынув ключ из кармана, Капитан Спаде осторожно вставил его в замочную скважину, ключ повернулся, и от слабого толчка дверь отворилась, значит, ничто не изменилось с тех пор, как они покинули Хелтфул House. Удостоверившись, что около флигеля никого нет, капитан Спаде проскользнул в сад, матросы Вошли вслед за ним, дверь только притворили, чтобы на обратном пути капитан и его спутники могли сразу выбежать из парка. В саду с его высокими деревьями и густым кустарником стоял такой мрак, что если бы не ярко освещенное окно, было бы трудно разглядеть флигель. Это было без сомнения окно комнаты, которую занимали Тамарок, И служитель Гейден, ни днем ни ночью не покидавший веренного ему пациента. Капитан Спаде был убежден в этом. Капитан и его четыре спутника шли осторожно, стараясь не споткнуться о камень, не наступить на ветку. Приблизившись к флигелю, они подошли к боковой двери как раз возле того окна, сквозь занавески которого пробивался свет. Но как проникнуть в спальню Тамарока, если дверь заперта? Вот о чем размышлял капитан Спаде. Раз у него нет ключа от двери, пожалуй, придется разбить оконное стекло, повернуть рукой шпингалет, прыгнуть в комнату и, внезапно, набросившись на Гейдена, лишить его возможности позвать на помощь. Иного способа казалось нет. Правда, такое дерзкое нападение представляло известную опасность. Капитан Спаде ясно отдавал себе в этом отчет. Он предпочитал действовать хитростью, а не силой, но у него не было выбора. Граф Дортигас велел похитить Тома вместе с Гейденом, и надо было выполнить его приказ любой ценой. Подкравшись к окну, капитан Спаде поднялся на цыпочки и сквозь щели в занавеске окинул взглядом комнату. Гейден находился у изголовья Тамарока. У больного, по-видимому, все еще продолжался припадок. Смотритель ухаживал за ним под наблюдением какого-то третьего лица. Это был один из врачей Хелтфул Хауса, которого директор срочно послал во флигель номер 17. Присутствие врача могло, разумеется, только усложнить задачу и затруднить похищение. Тамарок полулежал одетый в кресле. В эту минуту он казался спокойным. После постепенно утихавшего припадка должны были наступить длительная прострация и забытье. В ту минуту, когда капитан Спаде, приподнявшись на носках, заглянул в окно, врач собирался уходить. Капитан расслышал, как он уверял Гейдена, что ночь пройдет спокойно, и его помощи больше не потребуется. С этими словами доктор направился к двери, находившийся, как мы помним, рядом с окном, у которого притаились капитан Спаде и его подручные. Если не спрятаться, не притаиться за ближайшими деревьями, то пришельцев может заметить не только врач, но и служитель, собиравшийся его проводить. Прежде чем оба появились на крыльце... Матросы по знаку капитана Спаде скрылись в темноте, а сам он распластался у стены. Лампа, по счастью, осталась в комнате, и его не было видно. Прощаясь с Гейденом, врач сказал, остановившись на крыльце. Это был один из самых тяжелых припадков, которые перенес наш больной. Еще два или три таких припадка, и он потеряет последний остаток разума. — Право, не понимаю, почему директор не запретит посетителям доступ во флигель, — заметил Гейден. — Ведь это своими разговорами некий граф Дортигас довел нашего пациента до такого состояния. — Я обращу на это внимание директора, — обещала доктор. Он спустился с крыльца, и Гейден пошел проводить его по аллее, оставив дверь флигеля полуоткрытой. Когда оба они отошли шагов на двадцать, капитан Спаде поднялся с земли, и матросы подбежали к нему. Не следовало ли... Воспользоваться этим стечением обстоятельств, чтобы проникнуть в спальню, схватить тома Рока, погруженного в забытье, и затем дождаться возвращения Гейдена. Однако, обнаружив исчезновение Рока, смотритель бросится его искать, позовет на помощь, подымет тревогу. Прибежит врач, проснутся служащие «Хелтфул Хауса». Капитан Спаде не успеет добраться до ограды, выбежать из двери и запереть ее за собой. Впрочем, ему некогда было раздумывать. Шум шагов по песку аллеи указывал, что Гейден возвращается. Лучше всего напасть на него врасплох, заглушить его крики прежде, нежели он успеет поднять тревогу, лишить его возможности защищаться. В четвером или в пятером легко будет справиться с ним и вытащить за ограду парка, похитить же Тамарока легче легкого, ибо... Несчастный безумец даже не поймет, что с ним происходит. Между тем Гейден, обогнув кустарник, подходил к крыльцу. Но не успел он поставить ногу на ступеньку, как на него набросились четверо матросов, повалили на землю, заткнули рот платком, наложили повязку на глаза — и так туго скрутили руки и ноги, что он не мог пошевелиться. Двое матросов остались сторожить его, а капитан Спаде и двое других ворвались в комнату. Тамарок, как и предполагал капитан, находился в таком состоянии, что даже шум борьбы не вывел его из забытия. Он полулежал в кресле с закрытыми глазами, и если бы не дыхание, его можно было бы принять за мертвого. Связывать его и затыкать ему рот не было никакой необходимости. Матросы подняли больного, один за плечи, другой за ноги и донесли до шлюпки, которую сторожил боцман. Все это было делом нескольких минут. Капитан Спадея покинул комнату последним, предусмотрительно потушив лампу и плотно застворив за собой дверь. Теперь можно было надеяться, что похищение обнаружат не раньше утра. Так же было поступлено с Гейденом. Двое матросов подняли его на руки прошли через сад, огибая кустарники, и донесли до наружной стены. В этой части парка, всегда пустынной, царил еще больше мрак, отсюда не было видно даже освещенных окон, верхних строений и флигелей хелтфул-хауса. Подойдя к дверце, капитан Спаде без труда отворил ее, Первыми выбрались за ограду те двое, что тащили связанного служителя. В солет за ними двое других вынесли на руках Тамарока. рока. Капитан Спаде вышел последним и запер двери на ключ, решив бросить его в реку, как только сядет в шлюпку. Никто не попался им по дороге, никто не встретился на берегу. В двадцати шагах от ограды они нашли боцмана Эфрундата, который поджидал их, сидя на берегу. Положив Тамарока Рока и Гейдена на корму, капитан Спаде с матросами уселись в шлюпку. «Выбирай, Дрэк, и отваливай!» — живо скомандовал капитан Спаде. Боцман повиновался и, оттолкнув шлюпку от берега, вскочил в нее последним. Две пары весел опустились в воду, и лодка понеслась к Эбе. Сигнальный огонь на фоком мачте указывал место стоянки шкуны, которая за двадцать минут перед этим развернулась на якоре под действием морского прилива. Две минуты спустя шлюпка пристала к борту Эбб. Граф стоял около трапа, опершись на фальшборд. «Готово, спаде?» — спросил он. «Готово». «Обоих?» «Обоих. И сторожа, и охраняемого». «В Хэлтфул Хаусе ничего не подозревают?» Ничего. Трудно предположить, что Гейден, у которого были завязаны глаза и уши, мог узнать голос графа Дортигаса и капитана Спаде. Следует заметить, кроме того, что ни его, ни тома Рока не подняли сразу на палубу шкуны. Шлюпка долго покачивалась и терлась бортом а корпус — судна. Прошло добрых полчаса, прежде чем Гейден, сохранивший все свое хладнокровие, почувствовал наконец, что его поднимают и затем опускают куда-то, очевидно, в трюм. Казалось бы, после этого дерзкого похищения Эба должна была тут же сняться с якоря, выйти из устья реки в лагуну Помплика и устремиться в открытое море. Тем не менее на борту судна не делалось никаких приготовлений к отплытию. Но не опасно ли было оставаться на месте после этого двойного похищения? Неужели граф Дортигас так ловко спрятал своих пленников, что их не обнаружат при обыске полицейские агенты из Нью-Берна, которым может показаться подозрительной стоянка Эбы по соседству с Хелфул Хаусом. Как бы то ни было, но час спустя после возвращения шлюпки матросы в кубрике граф Дортигас Серкё и капитан Спаде в своих каютах, словом, все, кроме вахтенных на баке, спали глубоким сном, а Шкуна неподвижно стояла в тихих водах устья Ньюса.